248. Девичья память. Выяснить что-нибудь у женщины невозможно в любом возрасте. Девичья память плавно переходит в женские секреты, а они в свою очередь в старческий склероз. Отравной календарь, знаете ли вы. И способия для стервы забывайте. Мужчины считают нас бестолковыми и глупенькими, и это прекрасно. Пусть считают, это же так удобно. Используйте приём девичья память. В любом случае, когда вам это будет удобно, ссылайтесь на то, что я хотела тебе сказать, да забыла, или ты говорил, но у меня как-то из головы вылетело. Псевдозабывчивость поможет вам уходить от лишних вопросов, получить прощение, если вы что-то не так сделали, скрывать свои планы и, в принципе, понизить собственный уровень ответственности. Приём Использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания. Ложь, сокрытие информации, напускание тумана. Цель заставить тебя быть несходительной к женщине, прощать ей различные проколы, а также попадаться на удочку других манипулятивных комбинаций. Как понимать и что делать? На самом деле память у женщины очень и очень цепкая, особенно к деталям. И если ты был хоть немного внимателен в своих отношениях с женщинами, то мог заметить, забывчивость им вовсе не свойственна. Прагматичное, приземлённое, осмотрительное и даже занудливое женское начало забывчивость в принципе исключает. Безусловно, на свете существуют разные женские типажи, но в основном наши подруги обладают вполне завидной, если не сказать феноменальной памятью. Они помнят даты личных праздников, всех своих подруг и знакомых. Во что ты был одет во время вашей первой встречи? Сколько стоит та или иная шмотка в разных торговых центрах? Какого цвета был попугайчик первого любовника её подруги? В женской памяти хранятся гигантские информационные массивы, что, как ни парадоксально, не отменяет и женской забывчивости. Помня одно, она легко забывает другое. Граница между тем, что запомнить и тем, что забыть, проходит точно по самой женщине. Она, как правило, помнит исключительно прикладные, не абстрактные вещи. Её разумеется только те, что имеют отношение к ней любимой. День рождения второго хомячка, третьей жены её папы останется в её головке навсегда. Отвлечённые рассуждения на любые темы, будь то история искусств, политика, наука, изменения в составе Deep Purple, биография Алистера Кроули или эстетические проблемы в живописи древнего Китая. тотчас же вылетять из протёпоположного уха, потому что всё это оторвано от самой женщины, от её социальных связей, и поэтому никакого интереса для неё, как правило, не представляет. Впрочем, если она сталкивается с подобными темами в ходе обучения, по работе или в процессе общения с молодыми людьми, то хорошая женская память тут может показать прекрасные результаты. Правда, только на то время, пока это необходимо для уровня социальной адаптированности на текущий момент. А потом будет забыта напрочь, как не связанная с женщиной напрямую. Но полагаю, в отношении тебя, дружище, приём Девичья память будет применяться всегда и исключительно с прикладной целью. Если девочка ссылается на забывчивость в контексте ваших отношений, всегда будь уверен, врёт и манипулирует. На самом деле, она прекрасно помнит всё, что касается тебя и её, а также всех людей, которые с вами как-то связаны или могут повлиять на ваши отношения. Так что, если твоя подруга забыла суть недавно прочитанной ей лекции об эмбриональной циркуляции эритроцитов в ракурсе современной иммунологии, это одно. И совсем другое дело, если она забыла, кого позвать на вечеринку, или наоборот, забыла тебя предупредить, что придёт кто-то, кого ты не ждал. Или испа хватится, что заранее не предупредила тебя о визите тёщи. Ele, если у неё из головы вылетело, что ты собирался приехать к ней в гости, вместо этого она записалась на эпиляцию и обёртывание. Вывод: девичья забывчивость миф, поддерживаемый самими женщинами. Всегда помни, что в прикладном плане женщина в отличие от мужчины крайне памятлива, и её забывчивость в контексте отношений всегда будет попыткой манипуляции. Держи ухо востро и сразу прикидывай, что она скрывает или чего добивается в этом случае. 249. Плачьте. Испособие для стервы. Если вам что-то нужно или вы хотите что-то скрыть, если вы желаете разжалобить мужчину или заставить его с вами согласиться, если вы хотите выиграть время или отвлечь внимание, плачьте. Мужчина не выносит женских слёз. Мужчина идёт на всё, чтобы их прекратить. Слёзы Используйте этот замечательный инструмент в своих целях. Приём использования патриархальных чувств и стереотипов воспитания. Ложь, сокрытие информации, напускание тумана. Цель: женщина, как ты знаешь, мастерица воздействовать на твои инстинкты в своих интересах. А слёзы один из самых простых приёмов манипулятивной техники женственной опасности. Все дети капризничают и плачут, чтобы добиться своего. Но мальчики взрослеют и перестают себя так вести, а девочки оттачивают и совершенствуют этот приём, потому что он работает. Как понимать, что делать? Просто не верь женским слезам. Никогда не верь. Это почти всегда либо аффекция с целью манипуляции, либо просто сброс эмоциональной энергии. Никакого другого смысла женские слёзы не имеют. В любом случае не воспринимай это всерьёз. Слёзы у женщин самый любимый способ добиваться своего. От мужчины в первую очередь, но и от мира вообще. Многие женщины используют этот приём неосознанно, но поговори с любой из них, признается, что позывы заплакать у неё в стрессовых ситуациях возникает регулярно. Это уже инстинкт. Даже если слезами горю не поможешь, слёзы всё равно льются рекой. Во-первых, это помогает достичь эмоциональной разрядки. Поплачь, милая, легче станет. А во-вторых, призвана спровоцировать жалость и помощь со стороны. Женщины и дети пользуются примерно одинаковыми способами взаимодействия с миром, и в данном случае это особенно хорошо заметно. Итак, женщина плачет перед тобой, чтобы вызвать к себе жалость и отеческие чувства, размягчить твоё сердце, заставить тебя почувствовать вину, да и просто использует рыдания как своего рода шантаж.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 Будь сдержан, утешай, разумеется, если она от тебя этого ожидает. Погладь её по головке, промокни слёзки платочком. Это всё дело хорошее. Пусть подруга быстрее успокоится. Помоги, но при этом оставайся бесстрастен. Жалость вообще для мужчины чувство не самое полезное. Это женская добродетель. Ты же должен всё оценивать по-мужски и здраво, не сердцем, а головой. И если ты умеешь это делать, а также логически рассуждать, составляя факты и делая выводы, Ты всегда без всякого напряга поймёшь, как только тебя начнут шантажировать или манипулировать тобой при помощи слёз. Вывод: женщины хотя и эмоциональны, но не настолько, чтобы радоваться по любому поводу. Поэтому в любой скользкой ситуации женские рыдания должны заставить тебя засомневаться в их истинности. Дамским слезам верить нельзя и относиться к ним нужно легко. Поплачет, успокоится. Если же слёзы сложит инструментам манипуляции, а в отношении к мужчинам это верно почти всегда, то делай выводы и не иди у женщины на поводу. 2.50. Упрашивайте. И способия для стервы. Если мужчина не соглашается на какую-то вашу просьбу или предложение, вам всего лишь надо двумя руками уцепиться за его ладонь, мило похлопать ресницами и поконючить. Ну, пожалуйста. Та. Ну, пожалуйста. Та. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Редкий мужчина стоит перед таким трогательным зрелищем. Его сердце растает, и он уступит вам. Приём: использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания. Цель: разводка, получение благ и услуг. Как понимать, и что делать? В прошлых книгах я уже писал о том, что женщины очень любят притворяться детьми, особенно перед мужчинами. В них и в самом деле очень много детских черт, как впрочем и в нас с тобой. Причём, хотя это и детские черты, это разные детские черты. А на самом деле, если мужчина остаётся мальчишкой до седых волос, и это прекрасно, то девочки сразу, если можно так сказать, рождаются взрослыми и тоже в течение жизни почти не меняют отношения к ней. Как верно высказалась одна журналистка, жизнь женщины состоит из маленьких нельзя и фу, какая гадость. Женские рассудительность, приземлённость, прагматичность, консервативность, осторожность, стремление к покою и социальной адекватности это всё взрослые черты. Мужчины, в принципе, не таковы, но это уже другой разговор. Будучи взрослой внутри, женщина старается показаться маленькой для мужчины. Делается это как водится для пробуждения и эксплуатации патриархального инстинкта. К малышам таким глупым и беззащитным, нуждающимся в охране и заботе, мужчина относится гораздо внимательней и снисходительней. Потакает, оберегает, прощает и тому подобное. В общем, ведёт себя так, как женщине и надо. Вот дамы и создают для себя маленький женский рай, притворяясь крошками. Кроме различных модификаций внешнего вида в общем стиле я девочка с косичками и плюшевой зверюшкой, к входящим в такую манипуляцию приёмам относятся и умение конючить, хлопать глазками, прятать за спину ручки, смотреть чуть-чуть из-коса и ковырять ножкой землю. Кстати, обоявшее современных дам желание похудеть тоже можно отнести сюда же. Далеко не всем мужчинам нравятся тощие женщины. Но зато у каждого мужчины при виде худенькой девочки просыпается в подсознании желание помочь и защитить, что весьма полезно для дам. В общем, при виде женщины в таком образе малышки, мужчина становится более предсказуем и управляем, охотнее идёт навстречу и готов быть гораздо податливее. На этом и построена данная манипуляция. Вычислить её довольно просто. Тот, кто в самом деле нуждается в помощи, крайне редко её просит открыто. а если просит то, что точно не требует. И, конечно, не пидолирует при этом свою слабость и беспомощность. А самое главное, что с несходительность и помощь к себе человек по-настоящему в этом нуждающийся будет ожидать только в крайних, действительно серьёзных случаях. Так что если девочка с бантиками всем своим внешним видом демонстрирует, какая она неприспособленная, строит глазки и конючит, намекая на свою инфантильность, На каждом шагу подворачивает ножку и тому подобное, то с ней всё должно быть ясно, манипулирует. Вывод: стремление быть снисходительным и внимательным к тому, кто слабее и нуждается в защите и помощи, есть одна из лучших мужских черт. Воспитывай её, культивируй её. Будь мужчиной, но не давай водить себя за нас. Демонстрация женщиной своей слабости может быть очень мила и являться важной составляющей части флирта. Потокать ей тоже бывает очень приятно для тебя же, но тут очень тонка граница, отделяющая галантного кавалера от разводного лоха. Будь внимательнее, и если ты уверен, что тебя разводят, жёстче. 251. Скандальте. Злая, как Меггера, приходит жена домой, и давай злость на своего мужа срывать. Нарала на него, наговорила ему всяких гадостей, обозвала неудачником и идиотом, а напоследок запустила в него пудренницей, прямо в голову. Картина: у мужа на лбу шишка, в воздухе висит облако пудры, а сама села и разрывелась. Муж подходит к ней, гладит по голове, целует волосы и мягко так спрашивает: "Ну что ты плачешь? Обидел кто?" "Просто весь день сегодня наперекосяк. Да и пудру вот рассыпала". Орес. wolberg@mail.ru Испособия для истеры. Лучше не часто, но время от времени просто скандальте. Женский крик для мужчины не выносим больше, чем даже слёзы. Если вы не смогли добиться своего рыданиями, то, может быть, стоит применить более мощное оружие. Истерика пугает мужчину, и если вы грамотно разыграете скандал, то он сделает всё, что попросить, лишь бы его прекратить. Приём. Шантаж, использование патриархальных чувств. Цель управление мужчиной путём эксплуатации его жалости, сдержанности и чувства вины. Как понимать, и что делать? Мы не любим женского крика по разным причинам. Во-первых, мужчины в принципе по своей природе плохо переносят высокие звуки. Любой высокий звук вызывает у нас волнение. Подсознательно мы слышим в нём крик боли, ужаса, предсмертный визг или на худой конец военное приказание. Всё это заставляет наш организм напрячься и перейти в боевой режим с готовностью защитить своего или отразить нападение чужого. Высокий звук равно сигналу об опасности. Для нас это нерушимое правило. Тысячелетия эволюции воина и охотника научили нас реагировать на высокие звуки именно так. И если женщина в минуту опасности испытывает непреодолимое желание завязать, призвать помощь или хотя бы испустить сигнал, предупреждающий остальных членов племени об опасности, то мы, слыша режущий уши вой, мобилизуемся и готовы действовать, чтобы он прекратился. Именно в этом причина множества случаев домашнего насилия. В ходе скандала женщина начинает визжать. Мужчина от этого визга входит в ступор и, подчиняясь выбросу адреналина и следуя инстинктивному желанию прекратить визг, применяет силу. А всё в состоянии аффекта. По этой же причине мужчина обычно не переносит младенческий плач. Как курьёз, можно ещё вспомнить очень популярное у мужчин тяжёлое мужло. Вокалисты металлических групп обычно поют крайне высокими голосами, и это мобилизует мужской организм, заставляя его выбрасывать адреналин и тестостерон. Но ну, если певец не криклив и больше рычит, то его заменяют высокочастотные и тоже похожие на визг гитарные запилы. Всё это дарит мужскому организму своеобразную психоэмоциональную взбучку, что и требуется от тяжёлого рока. Разница между металлической группой и женщиной в том, что металлическая группа не пытается тобой манипулировать. Ха -ха -ха. Кроме того, запись в любой момент можно выключить. А вот женщину Во-вторых, мы не любим скандалы по причине нашей патриархальности и мощного врождённого чувства ответственности. Ведь несмотря на пышно расцветший сорняк феминизма, мы понимаем, что женщина зависит от нас. А мы, соответственно, за неё отвечаем. Поэтому и чувствуем себя виноватыми в каждой женской слёзке, не говоря уже о скандалах. А хитрые дамы этим пользуются и давно уже, будучи формально от мужчин независимыми и относясь к ним без всякого пиетета, всё же не упускают случая использовать эту нашу подсознательную обождённость. Кстати, психологи откровенно советуют женщинам время от времени давать выход своему гневу и вопить. Ну, типа, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку естественным порядком понижает уровень стресса. С мужиками же всё наоборот, и скандалисты живут меньше, поскольку эмоциональные взрывы наоборот негативно сказываются на мужском организме. Итак, к бабским скандалам относись проще. Женщина вправе от тебя требовать только те вещи, которые любой мужчина обязан давать своей женщине: безопасность, уверенность в будущем, бытовой комфорт, душевное внимание. и хорошие отношения. Конец списка. Более ничего. Всё, что сверх уже не находится в твоём ведении. Если хочешь и можешь дать что-то ещё, дай. Если не можешь или не хочешь, не дёргайся. Женщина всегда будет недовольна. Она всегда будет требовать от тебя больше, больше и больше. Такова её природа. Отнесись к этому философски. Ты знаешь, что ты обязан ей дать. И я надеюсь, ты в состоянии дать ей это. А по поводу всего прочего, не напрягайся. Если тебя провоцируют на скандал с целью обвинить в каких-то грехах, не внимание или просто хотят на что-то раскрутить, не поддавайся на эту провокацию. То есть не нужно избегать обсуждения, которое грозит перерасти в скандал. Отнюдь нет. Обсуждение назревших проблем это нормальная практика для любой пары, которая планирует остаться в долгих и хороших отношениях. Но здравое и взвешенное обсуждение сильно отличается от истерики с битьём посуды. Поэтому не уходи от беседы, но не давай ей перерасти в сцену. Для начала запомни сам и объясни своей подруге, что ни одна женщина не вправе никогда повышать на тебя голос. В принципе, впрочем, мужчинам орать на тебя тоже не позволительно, но это совсем другая история. А если твоя подруга пытается говорить с тобой на повышенных тонах, прекращай обсуждение вопроса тут же. Предупреди, что будешь говорить только в спокойном тоне и требуешь того же от неё. Не будет слушать? Можешь вообще покинуть дискуссионную площадку, погулять, пойти или тип того. Оставь её в одиночестве, пусть успокоится. Если женщина настроилась на сцену, то это может быть единственный способ избежать воплей. Катализатором скандала будет уже само твоё присутствие, и всё остальное станет уже неважно. По-любому, не дай подруге ни одного шанса крикнуть или завязжать. Учти, что многие женщины сами заводятся от высоких звуков и особенно от звука своего голоса. Поэтому, если такая дама начала кричать, то её обязательно замкнут. А это состоявшаяся истерика. Истерика же, как и истеричность вообще, находится уже в ведении психотерапевтов. Тут надо успокаивающие инъекции делать. Её в жёлтый дом вести. В домашних условиях ты ничего с этим не сделаешь. В общем, старайся не доводить до скандала. Не в смысле прогибаться под любой девочкино требование, как только она намекнёт, что собирается покричать, а в смысле пресекай такие попытки на корню из самого начала отношений. Милый каприз и мерзкий скандал это разные вещи, хотя многие девочки по простоте своей разницы и не замечают. Вывод: Скандал, как и слёзы для женщины всегда либо эмоциональной грамот, вот, либо манипуляция. И в том, и в другом случае тебя это не должно касаться. А противодействовать манипуляции со скандалом очень просто. Не бойся скандалов, не избегай скандалов, не участвуй в скандалах, не чувствуй себя виноватым в скандалах. Если ей нужно просто проораться, пускай орёт, но только не на тебя. А если она хотела тебя на что-то раскрутить, смотри сам, насколько это было справедливое желание, и либо иди ему навстречу, здороваться не в его справедливость и свои возможности, либо забудь о нём. Постоянно потакать женщине не нужно, да и просто вредно. 252. Он тебе должен. Испособие для стервы. Используйwidetilde мужское чувство долга. Мужчина считает, что обещания всегда должны выполняться, поэтому вытягивайте из него обещание. Поканючьте, посюсюкайте, улуччите удобный момент, когда он будет растерян или расслаблен, когда он будет в хорошем настроении или это самое удобное время, когда он будет исполнен к вам благодарности после секса. И действуйте. Пусть он пообещает что-то для вас сделать. Как-то развлечь или купить что-нибудь. А затем вы сможете использовать его слова, эксплуатировать его чувства долго, пока он не выполнит обещание. Приём. Использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания. Цель: опираясь на одно из базовых понятий мужского кодекса чести, заставить тебя выполнять любые прихоти твоей подруги. Как понимать, и что делать? В мужском кругу слово весит значительно больше, чем в женском. И я опять вижу тут мистическую составляющую. Как сказано в одном мегабестселлере: "В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог". Поскольку мужчина создан творцом по своему образу и подобию, так слово у мужчины совершенно иное отношение, чем у женщины. Мы его гораздо больше ценим, серьёзнее к нему относимся и вообще, как помнишь, для настоящего мужчины Слово и дело это почти одно и то же. На этом и базируется данная манипуляция. Всеми правдами и неправдами, улучив момент, подгадав время, вытянуть из тебя обещание и потом долбить в теме: "Ты обещал, ну ведь ты обещал". Сами девочки относятся к слову совершенно иначе, руководствуясь известной шуткой: "Я хозяйка собственного слова, захочу дам, захочу обратно возьму". Потому и считают себя вправе менять решения раз в полчаса. Потому и кичатся своей спонтанностью в стиле: "Нет, я передумала". От мужчин, не разумеется, ждут совершенно иного, и несмотря на то, что тут перед ними опять классический пример мышления в росле двойных стандартов, я лично не имею никаких возражений. Слово это дело. Оно было в начале у Бога. Мы, мужчины, должны это помнить. Слово не воробей. Слово олово", сказал, отрезал. Сказано сделано. Пацан сказал, пацан ответил. Мир вообще создан словом и из слов. Понятие это предмет. И хотя женщина этого никогда не поймёт, у неё соответствующая понималка отсутствует. Её инстинктивное отношение к мужскому слову, пусть даже оно в первую очередь прагматично, в целом абсолютно здраво. Тем самым она в конечном счёте не даёт нам с тобой расслабиться, выполняя своё природное предназначение. Однако, при всём таком позитивном в сущности отношении, это не даёт ей права тобой манипулировать. Ты мужчина и не должен поддаваться манипуляции в принципе, с какими бы благими целями такая манипуляция не проводилась. В первую очередь, фильтруй базар. Вообще, всегда. Говоря чисто конкретно, за базар всегда надо быть готовым ответить. Бородки в малиновых пиджаках при всей своей твердолобости отлично понимали толк в базовых мужских добродетелях. И если ты по глупости своей, по мягкотелости, добродушию или неосмотрительности что-то сболтнул, то будь готов, что тебя прищемит за батало. Сказал будь готов сделать. Отнекиваться поздно. Никто тебя за язык не тянул. Впрочем, даже если и тянул, девочки встречаются разные, среди них полно мастериц по провокации и разводке. Всегда одумай перед тем, как что-то говорить или обещать. Оцени взвесь, с не привычки это может быть трудно, особенно в современном мире, который перенасыщен информацией и феминистским лёгким отношением к слову. Но ты вполне в состоянии противостоять натиску этого мира, поэтому, друг мой сытный, не ленись. А поскольку всегда быть настороже не возможно, вредно, нервы напряжены, но ну и вообще можно в итоге крыши поплыть, то возьми на вооружение золотые дипломатические связки. Обещать не могу, но постараюсь. Я постараюсь. Не могу сказать точно, но скорее всего. Это надо обдумать. Такие дела сразу не решаются. Если будет время. Как только появится возможность. Ну и так далее. Схема понятна. Ты даёшь понять, что настроен позитивно и постараешься что-то сделать, но ничего не обещаешь. В обещаниях с дамами вообще стоит избегать конкретности. Во-первых, они редко в состоянии это оценить, поскольку сами не конкретны, и твою обязательность могут не заметить, воспринимая её как что-то должное, типа природного явления. А во-вторых, у тебя остаётся больше пространства для манёвра, что, поверь, никогда не помешает. Не давай загнать себя в угол. Если даже ты был крайне уклончив, женщина скорее всего в дальнейшей манипуляции об этом забудет и будет делать вид, что получила чёткое, конкретное и недвусмысленное обещание. Слесь на него, она и начнёт тебя приссовать. Тем более жди давления, если ты и в самом деле пообещал что-то. Будь к этому готов, но не давай себя в чём-то обвинить. Данная манипуляция двухходовая. И если твоя подруга выиграла в первом раунде, неужели она откажется от желания закрепить победу во втором? Скажем, ты пообещал ей какую-то услугу: сводить её в оперетту, отвести на дачу хлам, сопровождать её на шопинг или в гости к её подружке. Ты пообещал, имея в виду, что, конечно, выполнишь обещание, рано или поздно. Когда у тебя будет время и настроение. Точных дат ты не называл, особой срочности ты не видишь, ну и вообще у тебя сейчас полно других забот. Пусть они с точки зрения твоей подруги и ничтожны, но ведь это только её проблемы. Но она, как водится, думает иначе. И как только в её графике появляется лакуна, которую ей срочно нужно заполнить, Она вспоминает про твоё обещание и начинает клевать тебя в теме. Давай, ты обещал. На этом этапе приготовься к тому, что никакие твои доводы не будут приняты, вообще никакие. Девочки могут быть крайне упорными, особенно когда хотят поскорее добиться своей цели. В таких случаях они валят на пролом ещё более короткой дорогой, чем мы, пацаны. И все твои попытки возразить, отмазаться, сослаться на погодные условия, и недостаток времени, другие планы и тому подобное, будут встречать только один ответ. Ты обещал. Что же ты своё слово не держишь? Ты обещал. Что мне тебе теперь никогда не верить? Ты обещал. Эта шарманка будет крутиться до тех пор, пока ты не плюнешь и не подчинишься, или пока вы вдрызг не рассоритесь. Как гуманист, я посоветовал бы второй вариант. Помириться никогда не поздно, а вот прогиб под манипуляцию это необратимо. Хотя тут тоже есть тонкость. Если ты просто ленишься, и это единственная причина, по которой ты тянешь с выполнением договорённости, это не солидно. У меня есть один такой знакомый музыкант по кличке Мутный сын. Он просто воплощённая мутность. Делает примерно 3% из того, что обещает, и то не раньше, чем через год. И не от того, что занят или просто упырь. Нет. Он может быть и очень конкретным и даже обязательным. А не делает просто потому, что ленится. Лень вообще ужасное качество. С ним надо разбираться крайне серьёзно. Короче, если просто ленишься, то соберись, подними свою задницу и сделай дело. Не провоцируй ссору, не тяни, не изворачивайся. В этом случае всё равно ты не прогибаешься под манипуляцию, а просто платишь по счетам. Это нормально. Другое дело, если у тебя и в самом деле другие планы или нет настроения, средств или времени, или ты просто занят. Тут уже нельзя уступать. Если в итоге ты не хочешь превратиться в подкаблучника. Сначала попробуй, конечно, по-хорошему объясниться со своей пассией, может, выйдет, но не очень на это рассчитывай. Если женщина входит в этот манипулятивный клинч, она обычно идёт до конца, и ваш разговор будет напоминать беседу глухих, которые не слышат один другого. Выход здесь только один. Если ты не можешь себе позволить изменить планы, не меняй их. Держись до конца и не сдавайся. Тебя будут брать на слабо, но держись главного. Ты не отказываешься от своего слова и обещания, но всему своё время. Скорее всего, дойдёт до скандала. Тут, как ты помнишь, не позволяй на себя кричать, а всё остальное пройдёт. Затем девочка обидится, будет применён манипулятивный приём провоцирования чувства вины. Будь и к этому готов. Ты ни в чём не виноват. Девочка злится не на тебя, а на то, что сорвалась манипуляция. Подуется и перестанет. Можешь ещё раз подтвердить своё обещание, возможно, даже назвав точные сроки. Хорошо, подумай, прежде чем делать это. Успокой подругу. Но самое главное, чего ты должен будешь добиться в этой ситуации это чтобы она поняла. Ты всё решаешь сам. Ты главный. Управлять тобой невозможно. Вывод. Думай, что говоришь и не давай необдуманных обещаний. А именно такие обещания подруга и будет из тебя вытягивать. А пообещал, держи. Но не по прихоти взбалмошной девчонки, а когда сам сочтёшь нужным. Ну и в завершении один из моих любимых афоризмов. Я не знаю, кому он принадлежит, но это абсолютно верная мысль. Женщина как лошадь в повозке. Если не ведёшь её по узцы, то всё время видишь задницу.